Паркула. Лошадь оказалась настолько отдохнувшей, что без всякого опасения на нее можно было садиться и ехать. Когда Чагин вышел из подземелья, она стояла оседланная и вычищенная, с тщательно обернутыми нижними суставами передних ног. «Будьте спокойны, лошадь поправлена», сказал Паркула, провожая Чагина. Развалины опять приняли свой прежний безмолвный тихий вид, словно ни души тут не было человеческой. Опять небо безмятежно смотрело сверху, и деревья и камни чернели внизу. Но Чагин инстинктивно отвернулся от этой стороны, где было развесистое дерево. Для него этот пустырь не казался уже таким, как прежде. Он оставлял здесь тяжелое и неприятное воспоминание. Лошадь держал под усцы тот самый человек, бородатое лицо которого наклонилось над Чагиным, когда он связанный лежал в подвале. Чагин улыбнулся и кивнул ему, как знакомому. «Так насчет девушки, вы изволите позаботиться?» Продолжал Паркула так спокойно, как будто давным-давно привык к происшествиям, подобным случившемуся сегодня ночью. «Скоро светать станет», — добавил он, взглянув на восток, где небо заметно посветлело. «Да-да, я распоряжусь, как сказал», — ответил Чагин. «Только как найти тебя?» «У ручья при въезде в лес есть лачушка. Пусть остановятся у нее и скажут, что от вас. Там будет человек ждать». А что, девушка очнулась, кажется. Как мы уходили, так глаза открыла. Ничего, перепугали ее, вот и только. А то что же ей сделается? А собой она красавица, кажется, очень хороша. Ничего, протянул Паркула и зевнул. Послушай, Паркула, не совсем твердо спросил Чагин. А она тут будет в безопасности? Никто не тронет, серьезно ответил тот. Я про тебя не говорю, ну а молодцы? И молодцы не тронут. Чагин расспрашивал и медлил садиться на лошадь главным образом потому, что у него все время вертелся на языке другой, беспокоивший его вопрос, который он и хотел выяснить, и боялся, и не знал, как это сделать. Все время, с тех пор, как он узнал, что находился в руках своего, то есть бывшего своего подчиненного Пуркулы, ему и в голову не приходило, что тот его не выпустит. Он знал, что может уехать, когда лишь пожелает и когда лошадь оправится, но теперь, уезжая он в первый раз подумал о том, что должен был испытывать Паркула, отпуская его. Судя по виду, тот отпускал и не боялся, что его выдадут. Правда, залогом к молчанию со стороны Чагина должны были, между прочим, служить пакеты, которые он увозил с собой, вследствие чего становился до некоторой степени причастным к делу, составлявшему ремесло Паркулы. Это было, может быть, даже более чем неприятно». Но так складывались обстоятельства и казались неизбежным, неустранимым злом. С отталкивающим чувством к этому неизбежному злу еще можно было совладать, потому что другой выход, то есть донос, казался еще большим злом, невозможным, бесчестным предательством. А другого выхода не было, и выбирать было не из чего, приходилось стать или укрывателем, или доносчиком. В этом отношении Чагин не колебался ни минуты, Но ему все-таки хотелось узнать, кого он укроет и насколько нравственный облик Паркулы способен извинить или оправдать такое укрывательство. Он увозил с собой бумаги польского курьера, но судьба самого Димпановского, который находился, вероятно, поблизости тут, беспокоила его. И вот именно поэтому Чагин медлил садиться на лошадь и вместе с тем не решался спросить, так как боялся получить ответ, услышать который ему не хотелось». «А ты знаешь», — занося ногу в стремя, — сказал он, — «ведь этот курьер довольно важный человек, бумаги его очень важные. Ты что с ним намерен сделать?» «Да что? То, что всегда», — усмехнулся Паркула. Чагин быстро опустил ногу снова на землю. «То есть, как что всегда? Это что же?» Холодная дрожь пробежала у него по спине. «Уж, конечно, ребята разберут все, что у него, ну а потом к утру вынесут на дорогу и положат». «Живого», — через силу выговорил Чагин. «Кто же его убивать станет?» Чагин почувствовал облегчение. «И ты не врешь? Всегда так делаешь?» Паркула пристально посмотрел прямо в глаза Чагину. Губы его слегка улыбнулись. «Всегда», — сказал он. «Не как сам ответ, как выражение и, главное, пристальный открытый взгляд убедили Чагина. Ну а если они станут жаловаться?» «И жалуются». «Ну и тогда как же?» «Ну тогда ищи ветра в поле». «Так разве трудно найти вас? Ведь дорога отсюда близко. Верст пять будет лесом. Однако ведь вот... Хоть бы этот...» Чагин ударением и кивком головы дал понять, что он говорит про Демпановского. «Ведь он тут у вас... Он может показать. Вот вы сейчас поедете отсюда», — твердо проговорил Паркула и указал на одного из своих людей. «Он вот вас провожать пойдет. Поедете с открытыми глазами. А назад захотите вернуться, так запутаетесь». Чагин вскочил на лошадь. «Слушай, Паркула, — обернулся он в последний раз к нему. — Неужели вы и с бедным народом так поступаете?» Паркула нахмурился еще больше, но, словно понимая тайный смысл расспросов Чагина и необходимость отвечать, ему все-таки произнес. «Мы своих не трогаем. Да я не про своих говорю, а про бедный народ. Здесь только латыш и беден».